Рассказывает Мира Тристан. Елене Михайловне 96 лет. «Давай-давай», — каждый раз говорит она, когда я к ней подхожу. А «давай-давай» означает «помоги мне сесть». «Вот бы посидеть немного, свесив ноги», — просит она. Так и сегодня. Подошла к ее соседке, она глухонемая, и жестами разговариваем, как можем. А Елена Михайловна «давай-давай». «Подхожу. Дай хлебушка с водичкой». А может, с молоком? Да, если есть, очень люблю. Все приношу, она зажимает кусок хлеба в руке и с таким наслаждением ест, большими кусками набивая рот и запивая молоком. Сразу оговорюсь, она не голодная. А потом посидеть, свесив ноги, потому что неприлично же лежать, когда ты сидишь рядом, и потому что вообще чего же лежать, двигаться надо. Ужин принесли, съела немного, сыта. Ем уже через силу. Еще посидела немного. Вот пока поела молоком, слушала ее, смотрела и думала, как немного нужно человеку, хлеб и молоко, и даже если с водичкой все равно вкусно, так говорит Елена Михайловна. А еще посидеть, свесив ноги, и чтобы сынок пришел и утащил меня домой. А еще, чтобы добрые люди были рядом. Как же много вас добрых, хороших, красивых, господи, как же вы все рядом оказались! Уложила ее обратно, подоткнула подушки, подвинула штору на окне, смотрел. Затихла, успокоилась. Ты к ней не сходи, она недалеко живет. Третий дом отсюда. Скажи ей, пусть придет ко мне.